Здесь в Вавилоне собирались прославленные красавицы со всего мира, чтобы торговать своим пынящим телом и соблазнять каждого, кто посмотрит на них. Сколько их содержалось в одной муджалибе. А вот женщин с Кипра там ещё не бывало, и Валтасар уже наперёд отгадывал по вкусу вина вкусы их любовных ласк. Но кто ты из богов завидует ему? и посылает дни горести вместо радостных дней. Князь, если б ты знал, каких наслаждений лишают нас завистливые боги. Даже у вавилонского царя, сына богов, нет права на радость, произнёс Валтасар, хотя следовало говорить вовсе не об этом. Дабусардар поставил бокал на стол и молча взглянул на царя. Ему нетерпеливость узнать наконец о причине поспешного вызова в царский дворец. И так как Волтосар не начинал разговор об этом, нетерпение его всё возрастало. "Но ты, князь", продолжал царь, словно нарочно отдаляя неприятный разговор от зубчиков, "ты не на Сетине в другом. Готов поспорить, что пока я грежу о красавицах, ты мечтаешь о самом надёжном оружии в мире". Его величество не ошибся. Я всегда отдаю предпочтение доброму мечу. И всё же, насколько мне известно, вавилонские женщины сами стельнут тебе под ноги. Саль завистливо засмеялся, но тут же оборвал смех. Тем не менее, я предпочитаю добрый меч, повторил Набусардар. Вот почему тебе не терпится помериться силой с Киром, намеренно заделывал Тасар. Ты жаждешь славы, Вот и твердишь о войне, ведь только в бою воин может доказать свою доблесть. Ты хочешь, чтобы тебя называли лучшим полководцем в Вавилонии, как меня называют лучшим ее царем. Он в упор взглянул на Набусардара, как бы желая прочитать его скровенные мысли. Кто знает, где правда. Вчера он подозревал Эссагилу и Сан-Ури. Сегодня ему кажется, что именно Набусардар ведет коварную игру. Конечно, тебе не терпится схватиться с персидским львом подзадорёл вот царь, и ты ищешь моей поддержки. Нельзя отказать тебе в умении выбрать союзника, ведь я действительно самой могущественной повелитель на свете. Однако сейчас нет надобности вызывать волнения внутри страны из-за её пределом. Кир даже не помыслит этого и не с нами напротив, боится, как бы мы на него не напали. В Вавилоне пока война не нужна, он и так утопает в богатстве и золоте. Зачем же тратить несметные средства на армию и рисковать жизнью ради бесцельных походов? С каждым словом царя возмущение набу сардара росло, и он всё крепче сжимал в руке бокал. Откуда у царя эти мысли? Еще позавчера, перед самым отъездом на Бусардара из Вавилона, он был исполнен намерение противопоставить Киру, самую сильную армию в мире. За всем этим угадывает чье-то давление. Кто-то сыграл на непостоянстве царя против... Тут на Бусардар даже растерялся. Против кого, собственно? Против него, на Бусардара? А разве он хлопочет ради себя? Против армии? Но что такое армия, если не плоть державы? Набус-ардар с трудом перевёл дух. Сомнений нет. Всё, что он здесь услышал, продумоно и вымышено его недругами. Они хотят отразить сознание молодого царя, заставить его опасаться Набус-ардара больше, чем могущества Кир. Не в силах больше сдерживаться, он спросил: "Ибо величество желает бросить державу на произвол врагов?" О каких врагах ты толкуешь? надменно выпрямился царь. Кто в Вавилоне дерзнёт иметь своим врагом меня, царя царей? Или ты забыл, князь, что по единому слову царя может слететь половина халдейских голов? Его величество медленно и головая с агилой вспыхнул на бусардар. Снею мне не всё ясно, но мне пришлось убедиться, что я сагилы стоит на страже порядка. И при всей своей ненависти к ней я не могу не восхищаться её мудростью. Не мудрость ли Эсагилы, осмелюсь предположить, пошатнуло убеждение его величества в персидской опасности. Царь нахмурился. Вчера Эсагила доставила трёх персидских лазутчиков, схваченных ею. Их допрашивали в моём присутствии, и выяснилось, но бусардар поставил бокал и беими руками вцепился в ручки кресла. Он нетерпеливо повторил за царём: "И выяснилось, выяснилось, что твои опасения безосновательны". Безосноватен? Да. Чир посылает лазучку, потому что боится нас. Он истощён непрерывными войнами и опасает, что мы воспользуемся его теперешним трудным положением.